Я вас люблю. Что делать? Виноват. Я в тридцать лет так глупо сердцем молот, Что каждый ваш случайный беглый взгляд Меня порой кидает в жар и холод. И в этом вы должны меня простить, Тем более, что запретить любить Не может власть на свете никакая, Тем более, что муча, сыпылая, Ни слова я не смею вам сказать, И принужден молчать, молчать молчаться. Я знаю сам, что были бы преступны признания или смысла лишены, затем что для меня вы недоступны, как недоступен рай для сатаны, цепями разрывными окован, не смею я, когда порой взволнован, измучен весь к вам робко подхожу и подаю вам руку на прощание, сказать простое слово до свидания, Иль говоря, На вас я не гляжу. К чему они? К чему свидания эти? Бессонницы. Расплата мне за них. А между тем, как зверь, попавший в сети, я тщетно злюсь на крепость ус своих. Я к ним привык. К мучительным свиданиям. Я опиум готов, как турок пить, чтоб муку их в душе своей продлить, чтоб дольше жить живым воспоминаний, чтоб грезить ночи, целый день бродить в чеду мечты под сладким обонянием задумчиво опущенных очей. Мне жизнь темна без света их лучей. Да я люблю вас так глубоко, страстно, давно. И страсть безумную свою от всех, От вас особенно таю, От вас ребенок чистый прекрасный. Не дай вам Бог, дитя мое, узнать, Как тяжело любить такой любовью, Рыдать без слов, метаться, Ощущать, что кровь свинцом расплавленным Не кровью бежит по жилам, Рваться, проклинать, терзаться дни, И ночи ждать тревожно, Бояться встречи ждать их жадно ждать, Беречься каждой мелочи ничтожный, Дрожать за каждый шаг неосторожный, Над пропастью бездонную стоять И чувствовать, что надо погибать, И знать, что бегство больше невозможно. 1857 год.